Глава двадцать седьмая Адамс, раздалось усталое. «Сэм, я знаю, что это неправильно, и я должен набрать 911 и ждать приезда копов, а потом дать показания», — начал Патрик. Он стоял возле машины. Пропитанные бензином штаны, куртка и рубашка валялись на газоне. Сам Патрик трясся от холода, стоя в одних трусах. Поставил вызов на громкую связь, открыл багажник и принялся искать пакет со сменной одеждой. «Что у тебя случилось, Патрик?» Усталость и сонливость слетели Сэма. «Я нашел поджигателя», — сказал Патрик, одновременно натягивая штаны. Записал его показания на диктофон. «Но не задержал, так?» — предположил Сэм. «Можно и так сказать», — Патрик принялся за рубашку. «Он мертв, самооборона». Но... Сэм, кажется, начал терять терпение. «Патрик, говори уже все и сразу, что ты куда-то сильно спешишь, я вроде как понял». «Преступник ранил судмедэксперта Горана Дотсона и устроил в его доме поджог с возможностью возникновения обратной тяги», — сказал Патрик. «Сэм, я не могу просто вызвать на его адрес пожарных и парамедиков. Они не знакомы с его домом. Откроют дверь, и все вспыхнет». «Диктуй адрес, где ты сейчас», — решился Сэм. «Я пришлю туда патрульных и предупрежу, чтобы они не болтали, что тебя там не было. Но ты должен вернуться раньше, чем туда явится Чейн со своими миньонами». «Я успею». Патрик сел за руль. Очки так и остались в доме. Ничего, не впервой. Он подъехал к дому Горана одновременно с машиной скорой и пожарным расчетом. «Зачем нас вызвали? Не горит же ничего?» – удивился Олли. «О, привет, Патрик!» «Кажется, ты пролил бензин, когда заправлялся», – он повел носом. «Не совсем, но тут все под контролем», – Патрик пожал ему руку. «Вызвал вас я. У меня есть сведения, что во внутреннем помещении дома возгорания существует угроза обратной тяги». «Скажи это кто-то другой, у пожарных возникло бы множество вопросов. Откуда Патрик узнал о возгорании? С чего он взял об обратной тяге?» Но Олли лишь кивнул и дал команду своим парням разворачивать рукава. «Так, может, подождать, пока огонь совсем погаснет?» «Это единственное, что он уточнил. Или ты предполагаешь, что там живой человек?» да Патрик надеялся, что Горн еще жив. Идем. Система контроля доступа не должна была его пускать. На месте Горна он бы первым делом аннулировал его доступ. Но стоило набрать код, как дверь послушно открылась. Ни Олли, ни остальные пожарные не стали комментировать увиденное. Вслед за ним шли два парамедика, неся на готове носилки и чемодан с оборудованием и лекарствами. В дверь входить нельзя. Система умного дома включит свет в коридоре сказал патрик если внутри газ будет взрыв ты вроде говорил об обратной тяге заметил кто-то из пожарных я не могу исключить газ ответил патрик размышляя повезет ли им и обнаружится приоткрытое окно или придется идти на риск разбивать стекло отжимать двери гидравликой не вариант дому горона на сигнализации а она запитывается от электричества нарушить контур практически равно вызвать искру удача была на их стороне Уходя, Феликс оставил открытая дверь черного входа. А значит, какой-то газообмен с окружающей средой был, и даже если Феликс притащил в дом несколько баллонов со сжатым пропаном и открыл все клапаны, опасной концентрации не образовалось. Не зря говорят, что правила написаны кровью. Сколько людей отправились в больницы или на тот свет, просто придя домой и щелкнув выключателем. Разбить окно значит допустить в помещение массу кислорода единовременно, и тогда будет достаточно даже малейшей искры, чтобы вокруг взорвался огненный ад. Дом был пуст. Патрик шел первым, осматривая одно помещение за другим. Кухня, гостиная, мастер-спальня и ванная, гардеробная, гостевая спальня, гостевой санузел. Горона нигде не было. «На вид ничего не тронуто, следов тоже вроде нет», — сказал Олли. «Сэр, газоанализатор обнаружил присутствие в воздухе продуктов горения», — негромко сказал кто-то из его подчиненных. «Концентрация незначительна, возможно, кто-то просто жарил стейк, или яичница подгорела». «Горан никогда не готовит», — отмел эту версию Патрик. «Где-то что-то горит». «Или горела», горело поправил пожарный. «Парни, не расслабляемся», — оборвал перепалку конверс. «Смотреть в оба глаза, ничего не открывать без моей команды!» Патрик обернулся вокруг своей оси. Ощущение, что время горно истекает, упало на него, как бетонная плита на крышу машины. «Я понял, где искать», — сказал он. «За мной». Сауна была оборудована застройщиком дома. Добротная, если не сказать шикарная. Отделанная дорогими породами дерева, причем доски не были обработаны химикатами чтобы под воздействием высокой температуры и влажности в воздух выделялись целебные смолы и прочие фитанциды Горн никогда ею не пользовался. Теперь Патрик понимал, что из-за астмы. Зато со смешком говорил, что, если что, у него есть свой личный бункер. Дверь в сауну закрывалась герметично, не пропуская наружу жар и пар. «Здесь», — сказал Патрик, указывая на дверь. «Концентрация продуктов горения выше, чем в остальных частях дома», — тихо сказал пожарный. «Хотя температура двери нормальная». «Это из-за термоизоляции», — сказал ему Патрик. «Внутри может быть очень жарко». «Что делаем?» — спросил Олли. «Приоткрываем и сразу подаем струю?» Рукава уже были развернуты. «Да», — решил Патрик. «Но сначала облейте водой меня». погоди Полез в карман, достал телефон, передал его одному из парамедиков. Потом показал ему флакон, который забрал из кармана мёртвого Феликса. «Это лекарство от астмы?» Спросил, постучав пальцем по этикетке. «Да, и от неё тоже», — кивнул парамедик. «Переворачиваете дном вверх, вставляете раструб в рот и нажимаете клапан. Одновременно с этим нужно сделать вдох». «Понял». Патрик сжал флакон в руке. Вздрогнул, когда второй раз за вечер на него полилось холодное и мокрое. На этот раз хотя бы ничем не пахло. На раз, два, три! Огонь внутри уже практически умер. Когда открыли дверь, пламя взметнулось по стенам и понеслось по потолку. Но его силы не хватало, чтобы стать огненным столбом. Олли и парни приступили к тушению, но еще раньше, чем первая струя обрушилась на огонь, Патрик вбежал в сауну. Горона он нашёл на полу. Не стал разбираться, жив он или нет, не было времени. Поднёс раструб к носу, несколько раз нажал на флакон, отбросил прочь. А потом подхватил подмышки и поволок на выход. Это только в кино пожарные резво закидывают пострадавших на плечо. В жизни всё не так красиво. «Ух-х-х-х», <связь> <связь> — послышалось болезненное. Горн попытался оттолкнуться ногой. У него не вышло, но сейчас это было неважно. Патрик ощутил, как открылось второе дыхание. Спиной вперёд он нёсся к выходу из сауны, где огонь смешивался с паром в убийственное сочетание. «На носилке, вот сюда!» — скомандовал парамедик. «Всё, сэр, дальше мы сами!» И решительно отстранил Патрика. «Парни, дайте-ка Как бы не упустить эту тварь!» — крикнул из сауны Олли. Горан на носилках закашлялся. Только теперь Патрик увидел кровь на его лице и длинные порезы на щеках. «Несем его в машину!» — скомандовал парамедик. «Сэр, освободите дорогу, заберите телефон!» Аппарат завибрировал, как только Патрик взял его в руки. На экране был телефон Сэма. «Что там?» — спросил он. «Горана забрали медики, пожар сейчас тушат», — отчитался Патрик. «Чейн уже едет», — сказал Сэм. «Чёрт, я думал, она будет дольше собираться». «Я возвращаюсь туда». Как бы ни хотелось Патрику остаться с Гороном, надо было закончить с Феликсом. Пусть и посмертно, но он должен получить по заслугам. А сам Патрик должен соблюсти процессуал. На месте событий два трупа, оба со следами насильственной смерти. И пистолет с пальчиками Патрика. По всем правилам он должен был вызвать парамедиков и пожарных на адрес Горана, объяснив им, что к чему, потом позвонить в полицию и ждать их, чтобы дать пояснение. Сэм и так пошел на должностное преступление, отпустив его. Проходя мимо скорой, он услышал надсадный кашель и слова парамедика. «Сэр, старайтесь дышать медленно, так спазм пройдет быстрее». В палате было темно. Только у изголовья кровати светились мониторы. вердан хорош топтаться на пороге. Или туда, или сюда», — услышал Патрик. «Откуда ты узнал, что это я?» — спросил, подходя к кровати. «А кто еще припрется на ночь глядя?» горн до этого лежавший на боку, перевернулся на спину. Дотянулся до пульта, нажал какую-то кнопку. Небось, еще и апельсина с шоколадом притащил. Загудел мотор, поднимая из головья кровати. горн подтянулся, сел прямее. «Нет, по пути был только Старбакс». Патрик показал ему большой стакан и бумажный пакет. Какао и булочки. «Сойдет», — согласился Горан. «Я бы предпочел кофе и виски, но во мне столько химии, что о спиртном пока даже мечтать не стоит». Патрик ожидал, что все его лицо будет скрыто под толстыми бинтами но, видимо, он здорово отстал от технологии ведения ран. Поначалу ему показалось, что повязок вообще нет, и только присмотревшись, Патрик заметил тонкие полоски пластыря в цвет кожи. «Я знаю, что выгляжу ужасно», — недовольно сказал Горн, забирая у Патрика стакан. Сделал глоток, протянул руку за пакетом, зашуршал бумагой, отщипнул кусочек булочки и отправил его в рот. «Все равно это намного лучше, чем прошлой ночью», Патрик раздумывал, можно ли ему присесть в кресло рядом с кроватью. Решил, что раз Горан не выгнал его сразу, то, наверное, можно. Отекло только немного. «Раз заметил даже ты, то очень даже много». Горан осторожно пощупал пластырь. Отекло просто катастрофически, и гормоны, которыми меня напичкали для купирования приступа астмы, сделали только хуже. «Почему ты не сказал, что у тебя астма?» — спросил Патрик. Горн прищурился. «Почему ты не сказал, что слеп, как крот?» — ответил вопросом на вопрос. И теперь в его голосе было полно эмоций. Горн имел на них право. Ему было за что злиться на Патрика и в чем его обвинять. «Не совсем, как крот». Патрик разгладил несуществующую складку ткани на колени. «Я не могу подолгу ходить в очках, голова начинает болеть». «Ну да, а линз у нас не существует», — съязвил Горан. «Как и офтальмохирургии. Верден, лазерную коррекцию зрения придумали много лет назад, и сейчас реабилитация после нее занимает пару дней». «Мне сказали, что в моем случае операция невозможна», — ушел в оборону Патрик. «Родители показывали меня лучшему офтальмологу в городе». Когда злоусмехнулся Горн, в то время, когда Патрик Верден учился не выходить за линию, раскрашивая Дональда Дака. "Нет, мне было 13", возразил Патрик. "У меня астигматизм". Горн всплеснул руками. Прозрачная трубка, тянущаяся от капельницы к его запястью, негромко хлопнула о штатив. "А звучит как анафтальм". Анафтальм. Недоразвитие, либо же отсутствие глазного яблока. Горн согнул одну ногу в колени, накрыл его сцепленными в замок пальцами обеих рук. «Ладно, проехали. У меня уже был твой приятель Нил с карингем И просветил насчет того, что помимо плохого зрения у тебя еще какая-то фигня с памятью на лица». «Никакой фигни, я просто плохо их запоминаю». Патрику захотелось уйти. Ну, право слово. Что, теперь надо под микроскопом рассмотреть все его пороки? Можно подумать, сам Горан вел себя безупречно. Рассказал бы нормально об астме, Патрик бы сразу понял, что в клубе встретил человека, напоминавшего ему Горан, а не его самого. И не стал бы тратить время на размышления о причинах его лжи. Глядишь, ухватил бы ниточки, приведшие его к Феликсу, раньше вчерашнего вечера. «Чего надулся?» — спросил горн «Я не надулся». — отбрил Патрик. — О том, что, вообще-то, пришел извиниться, он уже забыл. — ну что за человек этот Горен Дотсон? Почему ему кровь из носу, надо быть напыщенным засранцем? Нормально общаться мама не научила? — Конечно, не надулся, а то я не вижу, — фыркнул Горен. — У тебя рожа сейчас, как в нашу первую встречу. — И какая же? — спросил Патрик. — «Как у человека, собирающегося меня послать?» Горн улыбнулся, тут же болезненно охнул. «Вот черт, забыл про швы». С Патриком мгновенно слетела злость. «Что говорят врачи?» — спросил он. «О, картина «Мгновенный откат до заводских настроек».» Горн показал на него пальцем, снова обхватив колено. «Сотряс, потому что этот придурок ударил меня по затылку». Кровопотеря, но не такая, чтобы потребовалось переливание. Раны глубокие, но, к счастью, нервы не повреждены. Повезло мне, что в анатомии он разбирался хуже, чем в пожарах. «Ты, правда, его узнал?» — спросил Патрик. «Да, я всегда помню лица, которые я перешивал», — ответил Горн. «Тем более, что с Феликсом мне пришлось повозиться, там была сплошная рубцовая ткань. Мне уже тогда показался странным его рассказ о случившемся, но я ведь пластический хирург». Ни психиатр и ни детектив. Инцидент давным-давно расследовали, его показания признали удовлетворительными. Вот я и выбросил всё это из головы. «Маньяки прекрасно умеют маскироваться под нормальных, их трудно вычислить», — успокоил его Патрик. «Пока в пике не сорвутся, много лет могут быть, как все». «Наверное», — Горн осторожно зевнул. Подвигал челюстью из стороны в сторону. «Сколько тебя тут продержат?» — спросил Патрик. «Пару дней, как минимум. Я же еще и гарью надышался, так что все боятся повторения приступа астмы». Горн уставился на свои руки. «Черт возьми, теперь придется съезжать из дома. Я не смогу там спать». «Можешь пожить у меня, пока будешь подыскивать подходящий вариант», — предложил Патрик. «Бассейна, правда, нет, но и саун тоже». «Бассейн мне не светит недели две, это точно. Пока все не заживет нормально», — отмахнулся Горан. Помолчал, посмотрел на Патрика в упор. «Это что, попытка загладить вину?» «Скорее проявление моей личной психологической травмы. Я хоть и лично видел труп Феликса, а все равно жду, что вот-вот увижу его в толпе». «Ты можешь, теперь я это точно знаю». Горан повернулся, спустил ноги на пол. Снова посмотрел на Патрика. «Договорились, но у меня будет условие». «Согласен», — кивнул Патрик без раздумий. «Он видел труп Феликса, да. Но куда хуже было другое. Он видел труп самого Горона, по крайней мере, был в этом уверен. Об этом он Дотсону не расскажет, во всяком случае не сейчас. Но картина до сих пор стояла перед глазами, и Патрик знал. Развеется она еще ой, как нескоро». «Погоди, ты же еще не знаешь, какое...» — остановил его Горан. Патрик пожал плечами. «Ты обяжешь меня впредь проговаривать все мои предложения и страхи словами через рот, и только с этим условием не разорвешь нашу дружбу», — озвучил очевидный Патрик. «Я соглашусь, потому что я правда тут накосячил. Но у меня просто... никогда не было друзей». «Это я уже понял» как и тот факт, что ты махровый социофоб, одиночка, затворник и всё такое. И что нормально общаться у тебя выходит только с огнём и головешками». Горн покачал головой. «Это условие ты выполнишь и без данного мне слова. Я же хочу заставить тебя сделать что-то более трудное». «Я всё равно согласен», — ответил Патрик, даже не предполагая, что может попросить Горн. «Заметь, ты сам согласился, добровольно». Горан улыбнулся, и его улыбка вообще не была похожа на Феликса. Даже отдаленно, в темноте, и при условии, что Патрик не спал больше суток и ужасно устал. «Готов услышать?» «Готов». Патрик улыбнулся ему в ответ. горн скрестил руки на груди, штатив капельницы покачнулся, и Патрик придержал его, чтобы не упал. «Ты сходишь к хорошему офтальмологу и проконсультируешься насчет операции». Озвучил приговор Горан. «Хорошо», — согласился Патрик. Страх перед врачами отошел на второй план, перед перспективой четко видеть без очков. «У тебя есть кто-то на примете?» «Есть, самый лучший», — заверил его Горан. «Это ты у нас только с огнем общаешься, я человек общительный». Патрик не стал возражать, что не только с огнем. «В конце концов, это ведь его работа» и Патрик намеревался остаться пожарным дознавателем. Но только после того, как сходит в длинный, просто неприлично длинный отпуск. И уж точно, он не хотел быть пожарным дознавателем прямо сейчас. В эту ночь Порт-Сент-Луси не нуждался в его умении читать «Огонь».